Сплошной металлический монолит, только едва заметная, тонненькая, как волосок, рисочка в месте смыкания створок. «И что дальше?» — подумал Квартерон. «Удиви меня, ведьмак, только не возвращайся на исходную со словами «на сегодня хватит». Впрочем, Герлетт возвращаться явно не собирался. Он выудил откуда-то из многочисленных карманов крошечный ноутбук размером чуть больше ладони и подключил к нему короткую техническую штуковину в виде шнура с присоской на одном конце и штекером на другом. Штекер понятное дело, пошёл к мини-ноутбуку. Присоску ведьмак с тихим чмоканьем прилепил к двери, прямо на броню. Затем он подсоединил и напялил портативные наушники. Чего он там собирался выслушивать, осталось загадкой. Минуты 3 Геральд сосредоточенно ждал, изредка тыкая пальцем в экран бука. Похоже, экран был сродни клавиатуре, приборчик реагировал на прикосновение изменением картинки. Геральд тоскливо подумал, что до сих пор неверно оценивал уровень ведьмачьих познаний. Ведьмаки использовали куда более сложную науку и технику, чем он ожидал. Впрочем, сейчас это было в куда большей степени плюсом. Плохо дело, прошептал Геральд вскоре. Магнитный замок. Ну ничего, ничего. Он вызвал на экран какую-то сложную схему, стянул наушники и положил ноутбук на пол. Ждём, объявил Ведьмак, приваливаясь к стене. Я могу уснуть, если появится зелёное окошко, разбуди. Если что-нибудь ещё произойдёт, тоже буди, хотя я скорее всего и сам проснусь. Геральт дёкнул, тоже усаживаясь поудобнее. Через минуту Геральт уже спал, свесив голову на плечо. Дышал он размеренно, и можно даже было подумать безмятежно. Но Гилорди успел изучить ведьмака достаточно хорошо, чтобы понимать, за кажущейся безмятежностью кроется взведённая пружина. Уж в чём в чём, а в этом не стоило сомневаться ни секунды. Время тянулось издевательски медленно. Могло показаться, что наверху уже подходит к концу очередной день, но стрелки часов уверяли: всего 9:00 утра. Приборчик ведьмака трудолюбиво что-то перебирал. В нижнем правом углу экрана с калейдоскопической быстротой менялись циферки. Ведьмак спал, Гилерд дездил. Периодически казалось, что Квартерон тоже вот-вот уснёт, но тренировки сказывались. Что-то внутри не позволяло отключиться, подталкивало: "Не спи, не спи". В 9:48 ноутбук высветил обещанное зелёное окошко. Цифры в углу экрана застыли на ничего не проясняющей комбинации 1704 295036. При всём желании Гиллерд не мог соотнести этот цифровой код с фразой о магнитном замке, но раз Геррольд на что-то надеялся, запуская процесс перебора кодов, значит, смысл в этом какой-то имеется. Скрытый, непонятный, непостижимый, но от этого не менее весомый и ценный. Ведьмак проснулся сам. Жизнь его знает как, наверное, уловил изменение ритма дыхания напарника. Ведьмаки на подобные штучки гораздо. Гилларди действительно сначала задержал дыхание при виде зеленого окошка на матрице ноутбука, а потом еле слышно фыркнул и задышал чаще, чем прежде. — Ага, — тихо сказал Геральд, мгновенно переходя от сна к бодрствованию. — Быстро. Не такой уж ты и смарт, Хаус. Зелен еще. Несколько минут ведьмак увлеченно солировал на крохотной клавиатурке, время от времени переходя и на экранчик, потом тщательно, без суеты, хотя и быстро, свернул свои манатки и рассовал по карманам. «Уходим», — сообщил он невозмутимо, — «давай вперед». «Шах, ну что-то», — мысленно вырвался Гилларди, полезая в штольню. «Интересно, к зиме закончим?» Он даже не успел задаться вопросом, каким образом ведьмак пристроит на место защитную сетку. Тем не менее, сетка вскоре оказалась где положена, а Геральт, как и Квартерон, главой вперед, двинулся по узкому и низкому лазу, полируя животом и без того глянцевую изоляцию кабелей. В фургончике ведьмак по обыкновению велел Гилларде отсыпаться, а сам переоделся в джинсу и укатил в город, сообщив лишь, что вернется к вечеру. Только раздеваясь, Гилерди почувствовал, что сильно устал. Вроде бы особо сложных физических упражнений сегодня не случилось, однако усталость была явственной и увесистой, как пудовые гири в тренажёрном зале. И ещё он подумал, что ведьмаки должны иметь нервы толщиной с корабельный трос, жить под постоянным нервным давлением и не сойти с ума, умудряются только они, ведьмаки. Наверное, поэтому они и не причисляют себя к живым. На утро Герльд с Квартероном вновь сидели в тесной камере перед широкой низкой бронированной дверью. Как и вчера, ведьмак прилепился к броне присоской и колдовал над ноутбуком, только на этот раз никаких цифр не подбирал, а ещё к броне был прилеплён странного вида диск, с виду металлический. Наверное, он был магнитным. потому что держался на двери сам собой и не падал. Да и про магнитный замок Геральт накануне вскользь заикался, так что, скорее всего, диск действительно был непростой. Колдовал ведьмак сравнительно недолго, минут сорок, не больше. А потом в двери что-то негромко щелкнуло, и она приоткрылась, совсем чуть-чуть, на пару сантиметров, ровно настолько, чтобы можно было запустить в специальную нишу пальцы и потянуть правую створку на себя. Ведьмак так и сделал. Он отворял дверь осторожно и медленно, словно опасался, что едва проём станет достаточно широким, изнутри кто-нибудь тут же окатит камеру придбанник губительной струёй из огнемёта. Гильдерд неожиданно живо представил себе это, из щели вдруг вырывается ярко-оранжевый огненный язык, разгоняет полумрак, Затянутая в черные фигура ведьмака становится в пламени еще более черной, ведьмак вспыхивает, нелепо суча руками, но не кричит. Квартерон резко тряхнул головой. Проклятое воображение. Кстати, а ведь случись такое, ведьмак действительно и не пикнет, умрет молча, а еще вернее, и не умрет вовсе, а как обычно, вывернется, что-нибудь мгновенно выдумает или выкнет». Наверняка в его богатом техническом арсенале что-нибудь предусмотрено и на такой пожарный во всех смыслах случай. В повисшей почти абсолютной тишине тихо-тихо пискнул стартовавший секундомер. "Начали", просигналил ведьмак и пшикнул в проём аэрозолем. Так и есть. Стражевые лучи, только не горизонтальные, а вертикальные и не четыре, а восемь, чтобы протиснуться придётся блокировать сразу два. Иначе никак. Секунд 5 Гэрльд изучал охранную систему. Излучатели явно были вмонтированы в верхнюю притолоку, а приёмные датчики располагались на полу. Поманив квартерона пальцем, ведьма катобрал у него винтовку, активировал прицел, сел на корточки у среза закрытой створки и привалился к ней плечом, одновременно наведя красную точку на второй от правой стены датчик. Повернул голову взглянул на Гильдерде, мол, понял, вот так надо. Гильдерде кивнул, понял, мол, не дурень. Винтовка вернулась к нему, и Квартерон занял позицию у закрытой створки, присев на корточки, точь-в-точь как перед этим ведьмак. Тот тем временем добыл из бедренного кармана некую похожую на пластилин дрянь и скатал её в небольшой шарик. Упаковку от этого пластилина Герльд спрятал в карман, а не выбросил. Гелдерди это машинально отметил. Вскоре к потолку у двери был прилеплён пистолет Геральта, прицел которого нейтрализовал крайний правый датчик. Для верности ведьмак проверил проход, поводил, перекрывая крайние два луча ножом. Система безопасности молчала. "Держи", скомандовал Геральт жестом. Гелдерди скосил глаз на крохотный квадратик приёмного датчика. Але точка прицела едва заметно дрожала в каком-то полуметре от ботинка, не дальше. По виску квартерона сползла крупная капля пота. Тренировки тренировками, а перед лицом реальной опасности он мгновенно взмок. Однако тренировки своё всё же сделали. Руки, невзирая ни на что, практически не дрожали. Внимание я пошёл. Ловко и быстро Герльд скользнул в щель. Было похоже, будто он переступил через достаточно высокое, минимум по колено препятствие. Занёс одну ногу, нащупал опору и по журавлиному вынул вторую. Миновав решётку, он тут же развернулся и жестом приказал Гильдерде подать винтовку. Гильдерде сосредоточенно выполнил приказ, проследив затем, чтобы не перекрыть луч прилепленного к потолку пистолета. Несколько секунд, и Герльд навёлся на второй датчик. Джа шептал он. «Понятно, почему вслух, не до жестов, руки заняты». Обливаясь потом и страхом, Квартерон изо всех сил вжал со спиной сначала в край двери у самых петель, потом проелозил по притолоке, высоко пронося над датчиками ноги и стараясь не смотреть на красный луч перед самым лицом. Было трудно, макушка скребла низкий потолок, а полусогнутые ноги норовили разъехаться, но разве был у него выбор? Пришлось сдюжить».